Ещё немного о титанах. На этом сходство существ из атаки с титанами из греческой мифологии не заканчиваются, ведь есть ещё кое-что, заслуживающее нашего внимания. Это мифология орфиков, то есть последователей орфизма. Орфизм — Это мистическое учение, зародившееся во Фракии и позднее распространившееся в древнегреческом и эллинистическом мире, как продолжение и развитие культа Диониса. Название его связано с литературой, приписываемой мифическому фракийскому поэту Орфею. Орфики почитали Диониса, который однажды спустился в подземный мир и вернулся оттуда, и персефону которая каждую зиму спускалась в подземный мир, а затем возвращалась. Орфики объясняли двойственную природу человека его происхождением от грубых неоттёсанных титанов и богов, чьи противоположные начала продолжают бороться внутри каждого человека. И это именно то, что сейчас нам интереснее всего, ведь позиция орфиков очень сильно напоминает природу элдийцев из атаки титанов. Мифология орфиков повествует нам о предыдущем воплощении Диониса младенце Загрея, порождённом союзом персефоны и обратившегося змеем Зевса. Громовержец восхищён силой ребёнка и даже сажает его на свой божественный престол и даёт подержать Скипетр, что, разумеется, приводит в бешенство его жену Геру. В это время на Олимп проникли титаны-заговорщики — Гера, увидев, что младенец увлекся найденным зеркалом, выманила его зеркалом и погремушками, а стражу отвлекла. Тогда титаны набросились на Загрея и разорвали его на куски. По версии некоторых орфических гимнов, малыш превращался в разных богов, убегая от преследований, и напоследок превратился в быка, которого и пожрали титаны. Единственное, что удалось спасти подоспевшей Афине, это сердце малыша, то есть саму сущность Бога. Тотчас же она отправилась к Зевсу и рассказала о случившемся, отчего разъярённый Зевс испепелил титанов молний, а из оставшейся от них золы родились первые люди. Так и появилось человечество, по мнению орфиков. Так ими и объясняется двойственная природа людей, ибо божественная душа человека произошла от тела Загрея, но тело, заключившее душу в рабстве, произошло от титанов. В этой связи интересно то, что в атаке титанов, во-первых, в аниме превращение персонажей в форму титанов происходят с помощью удара молнии, бьющей откуда-то с небес в носителя силы, Кстати, в манге подобные электрические разряды изображаются только во время использования эроном силы координаты. А во-вторых, после того, как шифтер скидывает свою титаническую оболочку и возвращает себе человеческий вид, она тотчас начинает тлеть и вскоре обращается в пепел. Мокли и Саяма при продумывании образа титанов обращаться к орфической мифологии. Полагаю, что вполне мог, ведь их мифы и философия достаточно интересные, но не так часто используются в художественных произведениях, как, например, классические древнегреческие сюжеты. Кстати, об античности греческой мифологии. Знали ли вы, что раздавленный краснокнижный Махаон, а именно Папелео Макаон в опенинге «My War» к четвёртому сезону может быть отсылкой к Грише Егеру. Как? Дело в том, что бабочка была названа в честь персонажа древнегреческих мифов. Так вот, тот самый Махаон был знаменитым хирургом и сыном самого Асклепия, бога медицины а кроме того старшим братом падалирия в честь которого назвали еще одну краснокнижную на данный момент бабочку. Но кроме того, Махаон, как, впрочем, и его брат, считается не только первым задокументированным хирургом, но и доблестным воином, проявившим себя на полях сражений Троянской войны и был убит лишь на 10-м году этого конфликта Еврипилом, сыном Телефа. Согласно мифам в изложении древнеримского писателя гигина Махаон был одним из храбрецов, сидевших внутри знаменитого троянского коня. Закладывали ли создатели аниме в эту деталь подобный двойной символ? Ведь на поверхности совершенно другая аллегория — прекрасная бабочка втоптана в грязь сапогом солдата. Казалось бы, перед нами очевидная метафора беспощадности войны, как таковой, к этому миру. Недаром бабочка изображена не просто красивая, но ещё и редкая, безо всякой войны вымирающая, и всё же, видя глубину проработанности других образов произведений, осмелюсь предположить, что у этой детали есть и второе дно — намёк на хирурга Егера, поневоле вынужденного стать воином. И точно так же, как храбрый Махаон, спрятавшийся в троянском коне, Гриша Егер проникает на территорию врага под прикрытием, чтобы продолжать бороться за свои идеалы, однако даже его перемалывают жернова войны, вынуждая передать свою силу.